Глава сорок А ты, о дева-рыцарь, солнце-дама, смягчи, молю тебя, суровый гнев, и обрати огонь в благое пламя. Сожги обиды в прах и, одолев препоны зла, даруй прощение Эдмунд Спенсер, королева-фей. К облегчению Робин трое гостей ушли из дома с позаранку, чтобы провести этот день в Лондоне все были подавлены после вчерашнего ужина, который Робин про себя называла фатальное вечеря». С трудом бодрясь, она проводила их на прогулку и подсказала, где подешевле перекусить и что посмотреть. Поскольку ей предстояла ночная слежка за Эленардин, она отдала Джонатану запасной ключ и нисколько не расстроилась от того, что, по-видимому, не сумеет вырваться из стоук-нью-ингтона и попрощаться с этой троицей, намеренной отбыть в Манчестер утренним воскресным поездом. Не имея желания оставаться наедине с Максом, тот, чего доброго, надумал бы препарировать вчерашнее сборище. Робин предпочла добровольное заточение у себя в комнате, где работала за компьютером и пыталась заблокировать волны злости на страйка, а заодно и назойливую слезливость. Как ни старалась она вычислить тех, кто проживал в Иерусалимском проезде сорок лет назад, когда исчезла Марго, мысли упорно возвращали ее к деловому партнеру. Нисколько неудивленной его молчанием, Робин говорила себе, что сама лучше сдохнет, чем сделает первый шаг. Посмотрев, как он блюет в кювет, Она не взяла бы назад ни одного из тех слов, которые бросила ему в лицо. Ей надоело, что Страйк во многих отношениях считает ее пустым местом. Но день близился к вечеру, за окном по-прежнему лил дождь, и у нее, если и напившийся вчера вечером, то совсем не так, как Страйк, усиливалась тупая головная боль, которая смешивалась со злостью и с обидой при любом воспоминании о вчерашнем ужине и о скандале, устроенном ею страйку посреди улицы. Ей почти хотелось заплакать, но этому мешало какое-то стеснение в груди. Всякий раз при воспоминании о том, как страйк наседал на ее гостей, у нее в груди закипал гнев. Но потом она невольно прокрутила в голове доводы Кортни и Кайла. Безусловно. Ни одному из студентов не доводилось сталкиваться с такой мерзостью, как ей. Не только в этот раз под темной лестницей общежития, но и за время совместной работы со Страйком. Она видела избитых женщин, изнасилованных девушек, мертвые тела. Эти ребята не хотели слушать рассказы Страйка. Зачем? Ведь куда удобнее верить, что стоит только изменить язык, и мир изменится сам. Но от этого Робин не потеплела к своему деловому партнеру. Наоборот, ей уже было противно, что она хоть в чем-то с ним соглашалась. Он искал, с кем бы сцепиться, расплачиваться пришлось ей. Усилием воли она заставляла себя продолжать работу, потому что работа оставалась единственной константой и надеждой на спасение. К восьми часам вечера... Робин удостоверилась, насколько позволяли интернет-ресурсы, что никто из обитателей Иерусалимского проезда не завис там на 40 лет. К этому времени у нее уже подвело живот от голода. Но она опасалась, что, поднявшись в кухню, неизбежно столкнется с Максом и примет на себя его укоры в адрес страйка. Разумеется, перед телевизором сидел Макс с Вольфгангом на коленях. Увидев ее, он сразу отключил звук новостей, и у Робина упало сердце. «Добрый вечер!» «Привет», — сказал Робин. «Хочу перекусить. На тебя готовить?» «Там, если хочешь, немного жаркого осталось». Неужели Страйк не прикончил? Она упомянула его первой, чтобы поскорее завершить эту тему. Макс всем своим видом показывал, ему ей что сказать. «Нет». — ответил Макс, переложил сонного Вольфганга на диван, встал и перешел на кухню. — Сейчас разогрею, поешь. — Не стоит, я сама. Но Макс уже все сделал, и когда Робин уселась за обеденный стол, он взял пиво и устроился рядом. Это было в высшей степени неожиданно, и Робин вдруг разнервничалась. — Ее подготавливают к какому-нибудь неприятному известию? «Неужели Макс все-таки решил продать квартиру?» «Никогда тебе не рассказывал, как мне досталось такое шикарное жилье?» — спросил он. «Нет», — осторожно ответила Робин. «Пять лет назад я получил большую выплату. Врачебная халатность». «Ух!» — выдохнул Робин. Наступила пауза. Макс улыбнулся. «Обычно говорят, черт, что стряслось-то! Но ты никогда не уточняешь, правда? Я это заметил. Ты не задаешь лишних вопросов». «Ну, этим я волей-неволей занимаюсь по работе», — сказала Робин. Но не поэтому она никогда не расспрашивала Макса о его финансах, не поэтому сейчас не стала любопытствовать насчет его организма и лечения. У нее самой в прошлом было слишком много такого, что она не хотела бесконечно мусолить и взваливать на посторонних. «У меня семь лет назад выявили нарушение сердечного ритма», начал Макс, рассматривая этикетку на пиве. «Аритмия. Направили к кардиологу, и он сделал мне операцию. Вскрыл грудную клетку и намудрил синусовым узлом». «Ты, наверное, о таком и не слыхала». Он поднял глаза на Робин, и она помотала головой. — Я тоже не слыхал, покуда мой не расхерачили. Короче, теперь мое сердце не может биться самостоятельно. Живу с кардиостимулятором. — О, Господи! — вырвалось у Робин, и кусочек говядины на ее вилке замер в воздухе. — Но самый-то фарс в том, — продолжил Макс, — что в этом не было никакой необходимости. С моим синусовым узлом с самого начала все было в порядке. Выяснилось, что я не страдал предсердной тахикардией. У меня был элементарный страх сцены. — Я... Макс... Как я тебе сочувствую? — Да, хорошего мало, — сказал Макс, отхлебнув пиво. — Две никому не нужны операции на открытом сердце. Бесконечное осложнение. Я терял роль за ролью, четыре года был безработным и до сих пор сижу на антидепрессантах. Мэтью сказал, что я непременно должен подать в суд на врачей. Если бы не его настырность, я бы, наверное, не решился. Гонорары адвокатам, жуткий стресс, но в итоге я выиграл. Получил солидную сумму и Мэтью уговорил меня вложиться в какую-нибудь приличную недвижимость. Он судебный адвокат, зашибает ему денег. Короче, мы с ним купили на паях эту квартиру. Откинув с олба густые светлые волосы, Макс посмотрел вниз на Вольфганга, который шустро подбежал к столу, чтобы еще хоть раз насладиться запахом жаркова. Через неделю после того, как мы сюда въехали, он меня посадил перед собой и объявил, что уходит. На договоре ипотечного кредита чернила еще не успели высохнуть. Он объяснил, что долго не мог на это решиться в силу своей привязанности и в силу моего бедственного положения, но не может дальше бороться со своими чувствами. Сказал, Макс отрешенно улыбнулся, что жалость и любовь — это не одно и то же. Не возражал, чтобы я оставил квартиру себе, не требовал, чтобы я выкупал его половину. Можно подумать, это было мне по карману. И в конце концов переписал на меня свою долю. А сам ушел к Тьяго, это его новый парень, владелец ресторана». «Кромешный ад», — тихо сказала Робин. «Да, такие дела. Вообще-то мне давно пора завязывать с просмотром их Инстаграма». С тяжелым вздохом он рассеянно потер сквозь рубашку место над шрамами у себя на груди. «Само собой! Квартиру я сразу решил продать, но мы, считай, вместе здесь не жили, поэтому и воспоминаний с ней связано не так уж много. Искать другое жилье, заморачиваться с переездом у меня просто не было сил. Вот я и остался здесь. Теперь выплачиваю кое-как ежемесячный ипотечный взнос». Робин показалось, что она знает, почему Макс ей все это выложил, и ее догадка подтвердилась, когда он сказал, глядя на нее в упор. «Короче, к чему я веду? Мне очень горько, что с тобой такое приключилось. Я же понятия не имел. Илса только говорила, что тебя держали под дулом пистолета». «Но изнасиловали ты меня не в тот раз», — уточнил Робин и к вящему изумлению Макса рассмеялась. Несомненно, сказывалась ее усталость, но она испытала облегчение, узрев черную комедию в перечислении жестокостей, которые творят люди по отношению к друг другу, хотя ни в одном отдельно взятом эпизоде ничего смешного не было. Максова изувеченное сердце, преследующее ее в ночных кошмарах маска горилы «Нет, изнасилование было десять лет назад» из за этого я университет бросила черт сказал макс вот вот откликнулась робин и повторила вслед за максом хорошего мало а когда тебя порезали спросил макс глядя на предплечье робин и она снова начала смеяться ничего другого ей не оставалось пару лет назад уже работала у страйка да — сказала Робин, и только теперь прекратила смех. — Послушай насчет вчерашнего вечера. — Вчерашний вечер — это подарок судьбы, — перебил ее Макс. — Шутишь? — усомнилась Робин. — На полном серьезе. Это же просто находка для выстраивания моей роли. В нем есть неоспоримый авторитет, жесткая энергетика, правда? — Ты хочешь сказать, он ведет себя как отморозок? Макс хохотнул и пожал плечами. «А по трезвости он сильно отличается от вчерашнего?» «Конечно», — ответил Робин. «Ну, то есть...» «Не знаю. Может, и отморозок, но не такой». И прежде чем Макс успел задать еще какой-нибудь вопрос о совладельце агентства, она затараторила «Кстати...» Он все правильно сказал насчет твоих кулинарных способностей. Вкуснота была невероятная. Большое спасибо. Я по таким деликатесам истосковалась. Убрав со стола, Робин вернулась к себе, приняла душ и переоделась для ночного наблюдения. Поскольку сменить Хатчинса ей полагалось только через час, она присела на кровать и стала наугад гуглить всевозможные варианты имени Пола Сетчуэлла. Пол-Эл-Сетчуэлл. Л.П. Сетчол. Пол Леонард Сетчол. Леопол Сетчол. Зазвонил ее мобильник. Она посмотрела вниз. Это был страйк. Через одну-две секунды она молча подняла трубку. — Робин? — Да. — Говорить можешь? — Да, — повторила она с учащенно бьющимся сердцем и хмуро воздела глаза к потолку. — Звоню извиниться. Робин была так ошарашена, что на несколько секунд оцепенела. Затем она прочистила горло и спросила. — Ты хоть помнишь, за что извиняешься? — Ага, пожалуй, — ответил Страйк. — Я не имел в виду вытаскивать это на свет. Должен был предвидеть, куда заведет такой разговор не подумал у робин в конце концов потекли слезы ладно проговорила она с трудом изображая непринужденность и еще прости что нагрубил твоему брату и его друзьям спасибо за эти слова наступило молчание за окном все еще лил дождь страйк спросил от есть вести нет сказала Рубин. А от Ника тоже нет, ответил Страйк, опять молчание. Можно считать, что вопрос закрыт, спросил Страйк. Да, ответила Рубин без всякой уверенности. Если я тебя недостаточно ценил, продолжил Страйк. Ты уж прости. Ты лучше что у меня есть ох чтоб тебе повылазило страйк робин отбросила свое напускное бодрячество и громко вслипнуло сглотнув слезы что что да то ты меня реально бесишь чем же тем что завел этот разговор именно сейчас не раньше ни позже я ведь говорю это не впервые на самом деле впервые — Может, не тебе, но другим? — рассказывал. — Ну, знаешь ли... Робин, одновременно плача и смеясь, потянулась за салфетками. — Это не одно и то же. — Да, наверное, — согласился Страйк. — Теперь я и сам вижу. Он курил, сидя у своего пластмассового кухонного столика, а за окном мансарды по-прежнему лил вечный дождь. Непостижимым образом сообщения от Шарлотты заставили его взяться за телефон, чтобы немедленно позвонить Робин и до отъезда в Корнуолл к Джон исправить свой косяк. Сейчас звук ее голоса, ее смех подействовали на него, как всегда, отчего все происходящее стало чуть-чуть более терпимым. — Когда уезжаешь? — спросил Робин, вытирая глаза. — Завтра, в восемь утра. Встречаемся с Люси в пункте проката автомобилей. Мы джип взяли. — Только лихачить не надо, — сказала Робин. В тот день она услышала в новостях о гибели трех людей, пустившихся в путь сквозь ливни и паводки. — Ясное дело. Не скрою. Я бы предпочел, чтобы машину вела ты. Люси за рулем — это что-то с чем-то не подлизывайся. Я тебя уже простила. — Нет, кроме шуток, — сказал Страйк, глядя на безжалостный дождь. — Зря, что ли, ты ходила на курсы экстремального вождения. Только когда за рулем сидишь ты, я могу не психовать до усрачки. — Думаешь, туда можно проехать? — Наверное, не до конечного пункта. Но Полворд на чеку, готов к спасательной операции. Раздобудет резиновую лодку. «Нам непременно надо добраться до места. Джон...» И, похоже, остались считанные дни. «Буду о вас думать», — сказала Робин, «держа крестиком все, что только можно». «Счастливо, Робин. Остаемся на связи». Когда Страйк повесил трубку, Робин некоторое время сидел без движения, наслаждаясь внезапно снизошедшей на нее легкостью. Потом она придвинула к себе ноутбук, чтобы закрыть его перед тем, как сесть в лендровер и отправиться на ночное дежурство. Между делом, словно напоследок бросая кубики на стол для игры в кости, она напечатала в строке поиска «Пол Сетчуэлл художник». «Художник Пол Сэтчуэл проводит большую часть своей творческой жизни на греческом острове». «Что?» — вырвалось у Робин, как будто ноутбук с ней заговорил. Она кликнула по результату и зашла, впервые за всю историю поисков Сэтчуэла, на сайт музея и художественной галереи города леммингтон спа Эту страницу либо только что создали, либо изменили с 3 по 7 марта 2014 года. Временная выставка из цикла «Местные художники». Музей и художественная галерея «Лемингтон-спа» проводят выставку художников графства у орикшир Вход свободный. Робин проскроллила страницу вниз, игнорируя прочих живописцев до тех пор, пока не увидела его фотографию. Вне всякого сомнения, это был он. Пусть его жесткое лицо прорезали морщины, а зубы пожелтели, но пышные кудри, даром что седые и поредевшие, по-прежнему не спадали до плеч, а в вырезе расстегнутой рубашки виднелись густые белые волосы. Уроженец Лемингтон-спа, художник Пол Сэтчуэл, чье детство прошло в Уорике, проводит большую часть своей творческой жизни на греческом острове Кос. Работающий преимущественно в технике масляной живописи, Пол Сетчуэлл под влиянием эллинской культуры исследует мифы и за счет использования чувственных линий и оттенков цвета побуждает зрителя смотреть в лицо первобытным страхам и предрассудкам.